Глава 16. Пир у ладожского князя. Мы угадали как раз на княжеский пир. Князь обрадовался, встал навстречу. Хаскульда и Тюра усадил возле себя на свое княжеское сиденье. Для остальных тоже место нашлось. Меня посадили рядом со свавельдом. Я боюсь смотреть на князя, а не смотреть не могу. Князь... Настоящий великан, Глазище, как сковороды, ручище, как лопаты, волосы светлые, длинные, чуть не до колен. Борода в две косички заплетена. Торчат те косички вперед, точно раздвоенное змеиное жало. На шее у князя золотая гривна, на ней молоточки нанизаны. Сиденье княжеское двумя столбами резными украшено. На каждом по идолу один молот груди прижимает. Другой так стоит. Теперь-то я знаю, что это варяжские боги, Тор и Один. А тогда не знал. Смотрю я на князя и все жду, что со мной дальше будет. С измола я наслышан, что уж больно любят великаны-людоеды свежую человечину, особенно ребят, таких как я. Хоть бы я ему не понравился. Пока, вижу, он за меня приниматься не собирается. Налегает на конину да на зверину. Там на столе всего полно. Жареное, пареное, вареное, мясо, рыба, овощи. Поглядываю на дверь, нельзя ли удрать незаметно. Однако пока не напьются, об этом нечего и думать. Еще когда пристали к Ладоге, приметил я на берегу хорошие маленькие челноки, одному как раз в пору. Вот все напьются, думаю, выберусь оттуда. Столкну один из тех челноков в воду и поминай, как звали. Только бы поскорей напились. Ем впрок. Неизвестно, когда еще придется есть. Прячу куски за пазуху. Увидел на столе нож, сунул за пояс. Пригодится. Вдруг замечаю, что на меня все смотрят. В чем дело? Может, заприметили, что я хлеб прячу? Оказывается, князь велел наполнить рог медом и дать его мне. Ну, думаю, добирается и до меня. Только я ему в руки так не дамся. Подходит ко мне рабыня, подает рог. Я взял его и не знаю, что дальше делать. Свавельд говорит, пей. Это-то я уж выучился понимать по-варяжски. Выпил рог и закружилось у меня в голове. Все мне стало трынь-трава. А Хаскульт что-то рассказывает князю. Тот смеется и на меня поглядывает. Близко, думаю, мой конец. Только погоди радоваться, змей ненасытный. Я хоть мал да удал. От меду того хмельного сделался я храбр не в меру. Слышу, зовет меня Хаскульт. Подимал сюда. Взглянул я, нож у меня за поясом. Встаю, иду к ним. Страху ни на мизинец. Подхожу, а сам глаз князя не спускаю, чтобы не застал он меня врасплох. Звал ты меня Хаскульт, но я знаю, что к князю он меня. Улыбается князь, берет свои ручищи меня за подбородок, я, недолго думаю, выхватываю нож из-за пояса и ему вручищу. Пнул он меня ногой в живот так, что я через очаг перелетел и плюхнулся у ног Свавельда, безмало на своем месте очутился. Поднял меня Свавельд с полу, посадил, вернее сказать, положил на лавку. Долго я разогнуться не мог. А когда разогнулся, вижу, спускает князь рукав. Кто-то уже успел перевязать ему руку чистой тряпицей. Князь улыбается кисло, точно у него полон рот клюквы. Опять велит рабыне подать мне рог с медом. Тюр смотрит на меня, головой качает. Хаскуль сидит хмурый, в пол уставился. Выпил я рог, глядь, снова передо мной рабыня с медом. И все кругом тоже стали пить больше прежнего. Однако показалось мне, что давишнего веселья уже нет. После четвертого или пятого рога Свалился я с лавки, и что дальше было, ничего не помню.